Сердце заберу с собой. Демид. Уезжать из клуба без Вики было невероятно сложно. Будто кусок себя вырвал, а часть её души и сердца забрал с собой. Мог бы скрутить и увести её силой, но боялся рисковать. Пока территория клуба мне не принадлежала, но я собирался исправить это как можно скорее. Планировал вернуть всё, что у нас отняли с Яром, и просто мечтал уничтожить того, кто всё это сделал своими руками. А когда опасности не останется, я смогу вернуть и мою женщину, и нашу дочку. Вика так и не призналась, что родила и успела потерять малышку. Причин я не понял, осознаться, что уже знаю об этом, не решился. Макс остался в клубе якобы утрясать финансовые вопросы, но на самом деле пообещал проконтролировать состояние и настроение моей малышки. Пока что только он мог держать меня в курсе всех дел клуба и нескольких других компаний, которые мы с Яром потеряли. «Не поехала?» — поинтересовался Яр, когда я вернулся в нашу тайную квартиру. «Даже слушать не стала». Приземлившись в кресло, поделился я и, криво усмехнувшись, добавил. Но ночью она не смогла притворяться. Всё ещё любит. «И что собираешься делать?» Нахмурившись, спросил он и, прочесав пальцами торчащие во все стороны вихры, напомнил. «Особняк ты уже продал. На сколько свиданий хватит? Два-три, не больше? Мне надо найти дочку». Сжав пальцами переносицу, прорычал я и, вскинув на названного брата угрюмый взгляд, перечислил. Найти дочку, восстановить бизнес, создать новую империю и обезопасить свою семью. Она вернётся. «Не думаю», — буркнул Яр. «Ты ей жизнь искорёжил. Пусть не своими руками, но... А ты своей Крис много счастья принёс?» Огрызнулся я и, словив на его роже досаду, подначил. «Или напомнить, как вы друг друга раз за разом ломали? Слепёшились же, не разорвать!» «Крис, моя женщина! Моя самка!» Взревел этот монстр и, встав, отошёл к окну. Грозно посопел и, обернувшись, припечатал. «Я ломал, но я и ломался, чтобы всё наладить. А ты? Что ты сделал ради своей любимой?» Я слишком верил в свою власть и неприкосновенность. Глухо отозвался я и, поддавшись вперёд, попросил. Поможешь? Я пойму, если откажешься и вернёшься в свой уютный мирок. «Ну, сейчас прям!» — рыкнул Яр. «Ты забыл, что это, блядь, была империя моего отца? Это я тот, кто потерял больше всех!» Начиная с отца, кстати. «Прости», — прошелестел я. «Ни на что не претендую и буду рад любой роли в твоей империи». «Проехали», — огрызнулся брат и, медленно пройдясь по гостиной, выдал. Всегда вместе рулили, вместе и продолжим. Первым делом надо найти твоего... А ты уверен, что ты сможешь его устранить? Рука не дрогнет, — кивнул я уверенно. Вот и отлично. Оскалился он и, достав из кармана телефон, сообщил. Наш спецагент звонил. Сын паука? Уточнил я, помня, что имя этого мужчины мы не упоминали, даже оставаясь наедине. Он, чертяга, подтвердил Яр и, набрав номер, дополнил. Сказал есть новости и, приложив палец к губам, дал знак, что дозвонился, тут же отчеканив в трубку. Демед вернулся. Да, ждем. Надо отвоевать клуб, предложил я, едва яр завершил звонок. Ты совсем ебнулся? хохотнул брат и мгновенно посерьезнее фрявкнул. «Хочешь, чтобы твою Вику растерзали?» «Нет, но это же сам подумай», — грубо перебил он, тут же безжалостно напоминая. «Если бы не паук, Нату не приняли бы за твою девушку». Это он вмешался, когда она рот не вовремя раскрыла. Рассказал, что она жила в твоем особняке до нашего исчезновения. Да, он намеренно пожертвовал этой блядью, но тогда иного выхода не было. «Да знаю я. А теперь представь», — снова прорычал он, — «из всех объектов мы отбиваем именно клуб, тем самым подтверждая, что там есть некто ценный». «Понял я. Не рычи. Твой, блядь, отец сразу же все силы бросит на этот объект, только на этот раз убьёт всех, чтобы уже наверняка. И паука, и Макса заодно. Понимаешь ты это?» «Да, но я думал, что это единственный шанс обезопасить Вику». Попытался я обосновать свою идею. «Это единственный верный шанс её убить», — отрезал Яр и, посопев, добавил. «И твою дочку тоже. Но если она уже не мертва и...» «Нет! Слышишь? Нет! Не верю!» — заорал я, мотая головой. Так не дай им повод думать, что украденный ребёнок имеет какое-то отношение к твоей персоне. Отец мог сделать ДНК-тест. Заметил я, холодея от мысли, что это не исключено. Может, и к лучшему, — проворчал Яр. Значит, знает, что это его внучка, и я должен его найти, — пророкотал я, с трудом сдерживая ярость. Я должен выяснить. Не торопись. Осадил он и, услышав стук в дверь, хмыкнул. «Сейчас послушаем, что паучок скажет». Паучок, а вернее высокий, бородатый и поджарый мужик лет 35, зайдя в квартиру молча, пожал яру руку и кивнув мне, также молча оглядел квартиру цепким взглядом. Бесцеремонно прошелся по всем комнатам и только после этого устроился на диване в гостиной. «Есть новости?» Поторопил я, начиная раздражаться от его лишних предосторожностей. «Ты про папочку?» — тихо уточнил он и, хмыкнув, повернулся к Яру. «Пожрать что есть?» «Скоро привезут». Отозвался Яр и, сев в одно из кресел, поинтересовался. «Что нового?» «Сначала вы мне скажите». Скрестив руки на груди, паучок прищурился и, просканировав меня осуждающим взглядом, изрек. «Я был против твоей вылазки в клуб, но теперь уже поздно дёргаться». «Откуда ты знаешь?» — опешил я и, приглянувшись с Яром, прошипел. «Кто донёс, Макс или Яр? А может, Паук?» «Никто», — отмахнулся наш гость и, покачав головой, протянул. «Себя не жалеешь, так хоть девчонку свою пожалей. И про клуб забудь». Но, поймав мой возмущённый взгляд, поспешно добавил. «Хотя бы временно. Вот и я ему говорю, что это очень большой риск». Поддержал Яр и, кивнув на меня, хмыкнул. «Он нацелился первым делом клуб отвоевывать. Что скажешь?» «Скажу, что дурак». Усмехнулся паучок и, похрустев костяшками пальцев, нахмурился. «Так, пацаны, игры в сторону. Если хотите восстановить Империю, я помогу, но...» «Забудьте про клубы мелкие разборки. Собирайте армию верных людей, а я тем временем устрою облавы и проверки по всем точкам. Все должно выглядеть естественно». «Как облавы могут выглядеть естественно?» — хохотнул я и, подавшись вперед, прорычал. «Он сразу поймет и начнет принимать меры. Мы превратим город в поле боя». «Не начнет». Расплывшись в улыбке, успокоил наш гость и, хмыкнув, пробормотал. Ему слегка не до этого. «Где он?» — пророкотал я и, сжав кулаки, предупредил. «Я должен сам его!» «Твой папуля?» Исказив голос, усмехнулся паучок и, подмигнув, сообщил. «Я его нашёл, но местонахождение сообщу только когда вы наведёте порядок в своей песочнице». «Но ты же обещал!» Возмутился я, порываясь вытрясти информацию любым путём. «Обещал», — кивнул он, тут же предупредив. «Но кое-что изменилось, и он не помешает вашим разборкам. Так что либо действуем строго по моему плану, либо...»